николай алексеевич некрасов поэмы саша глава первая словно как мать над сыновней могилой стонет кулик над равниной унылый Пахарь ли песню вдали запоёт Долгая песня за сердце берет, Лес ли начнется, сосна да осина, невесела ты, родная картина. Что же молчит мой озлобленный ум? Сладок мне леса знакомого шум, Любо мне видеть знакомую ниву, Дам же я волю благому порыву. И на родимую землю мою Все накипевшие слёзы пролью. Злобою сердце питаться устало, Много мне правды, да радости мало. Спящих в могилах виновных теней Не разбужу я враждаю моей. Родина, мать, я душою смирился, Любящим сыном к тебе воротился,